Закрой глаза и сделай глубокий вдох. И глубокий выдох. Глубокий вдох. Выдох. Глубокий вдох полным животом. Глубокий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 поднимается выше, по голени, входит в коленный сустав. Почувствуй это изнутри. Почувствуй это тепло энергии Матери-Земли. Она поднимается по бедрам, Почувствуй, как наполняется теплом твой таз, и где-то на два сантиметра ниже пупка она входит в первый энергоцентр. И он начинает крутиться вправо и одновременно влево. Если ты женщина, почувствуй свою матку. Если мужчина простату почувствуй, как наполняется твой живот энергией Матери-Земли. Энергия входит в печень, в желудок, в селезенку, в кишечник, в поджелудочную железу. Почувствуй, как нежно и мягко начинает вибрировать поджелудочная железа. Посмотри, как из неё выходят два энерголуча и входят в твои почки. И ты чувствуешь, как в этом пространстве образуется большой золотой шар. тепло. Энергия поднимается выше. И наполняет твои лёгкие, сердце. И на уровне груди открывается ещё один энергоцентр сердечный.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 Приходит энергия Небесного Отца. Она мгновенно заполняет твое тело, и в тебе начинают смешиваться эти две энергии, и на уровне Небесного Центра энергия Матери, Земли и Небесного Отца начинают закручиваться.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 И ты говоришь, Мое Божественное, Покажи мне, где я себе запрещаю получать деньги Для осуществления моих желаний. Глубокий вдох, Выдох, Глубокий вдох, Ты видишь в картинках ситуации, когда ты решил, что все, что ты желаешь, получить очень трудно. И тогда тебе стало больно и страшно. И ты решил, что получать деньги — это очень сложно. И для этого нужно много работать. А эти деньги можно потерять. И ты решил закрыть для себя приход денег, чтобы перестать бояться их потерять. И ты отложил или забыл про свои желания. Или подумал, что это очень сложно. Это было больно и страшно. Глубокий вдох. Выдох. Увидеть все эти картинки. Где ты это себе запретил? Вдох. Выдох. Почувствуй все ощущения, связанные с этим. Почувствуй это напряжение в теле, страх. Может быть злость, может быть обиду. Где это в твоем теле? Глубокий вдох. В твоем теле этот страх перед деньгами Выдувай этот страх еще больше, и с выдохом выпускай. В твоих руках возникает сфера, и ты выдуваешь с выдохом и через руки этот страх, это напряжение прямо в сферу. Глубокий вдох, выдох. Вдох, выдох, вдох, выдох, глубокий вдох, выдох. Глубокий вдох и прямо в сферу выдох. Вдох, поднимай все напряжение и выпускай выдох. Глубокий вдох, выдох, вдох, весь страх, все эти картинки Прямо в сферу выдох. Прямо перед тобой возникает воронка. Она вращается вправо и одновременно влево и уходит глубоко в землю. И ты отпускаешь сферу с этим страхом и напряжением прямо в эту воронку. Глубокий вдох. Вдох Вдох Выдох И ты говоришь Мое божественное Я прожил этот опыт И с любовью и благодарностью Через благословление Отпускаю его в ничто на растворение. А взамен прошу пройти новый в моем пространстве опыт. Опыт процветания, радости, получения моих желаний самым легким, самым приятным и безопасным для меня способом. Я чувствую желание Чувствовать радость, благодарность, получая деньги. Я выбираю принимать и любить себя. Я выбираю позволять себе деньги на мои желания любым приятным для меня способом. И я выбираю позволять их себе больше, Я с любовью и благодарностью, через благословление выбираю позволять себе желания, которые можно получить с помощью денег и без помощи денег. Я выбираю простить все, что связано с сопротивлением деньгам на мои желаниях. Я желаю глубоко и полностью любить, принимать и уважать себя и всех остальных, кто, быть может, даже внес вклад в мой страх перед деньгами. Я выбираю позволять себе деньги. И пока я их себе позволяю, я выбираю позволять Их себе еще больше. И я очищаюсь от любого презрения к этому И отдаю весь этот опыт В ничто на растворение. Я желаю растворить это сопротивление В духе, разуме и теле, Во всех нейронных сетях И на клеточном уровне, И с любовью и благодарностью, через благословление я очищаюсь от страха быть бедным, то есть жадничать и экономить на себе во всех эпизодах моего прошлого. Я растворяю это сопротивление деньгам во всех эпизодах моего детства, во всех тех эпизодах моей жизни, когда я мог создавать негативные сценарии, связанные с деньгами. Я вычищаю все это и отправляю в ничто на растворение. Я растворяю любой страх иметь деньги, и страх, что я их потеряю. Этот страх быть бедным. Этот страх быть богатым. В страхе быть богатым. В страхе, что я бездарно использую деньги в сравнении и зависти к другим. В этом страхе, что деньги — это грязь, и за деньги нужно много работать. я растворяю эту глупость. Я отдаю этот опыт в ничто на растворение. И даже если я потеряю какие-то деньги, их всегда больше. И они всегда приходят ко мне с любовью и благодарностью. Все деньги, которые я трачу, это Семена моего роста. И я позволяю себе больше денег на мои желания. Я позволяю себе хорошие вещи, которые можно купить за деньги или получить просто так. И я позволяю себе все свои желания, которые можно получить любым способом. с помощью денег или без и растворяю любые сопротивления хорошим вещам. Я желаю в своей жизни самые разные хорошие вещи. Я желаю себе свободу. Я желаю себе комфорт. Я желаю себе безопасность, Я желаю себе все, что я хочу. И растворяю любые страхи это иметь. С любовью и благодарностью через благословление. И я прошу Божественное растворить все вредные идеи, связанные с приходом денег в мою жизнь. установки, все негативные мысли, формы, страхи, комплексы, стереотипы, все что могло заблокировать приход денег в мою жизнь, приход денег на мои желания и во всех тех случаях, когда проще и легче получить все что я хочу с помощью денег, я просто позволяю себе больше денег, И я желаю чувствовать себя в связи с этим очень хорошо. И я очищаюсь от страха, что деньги — это бездуховно, потому что дух изобилен, а я выбираю изобилие в своей жизни, потому что я этого достоин, как великолепное дитя этой вселенной. И я стою и достоин изобилия, которое предлагает эта Вселенная, просто потому что я это себе позволяю. И я чувствую желание чувствовать выход на новый уровень, к новым возможностям и растворить, и сбалансировать все страхи, напряжение в теле, снять все тревоги из с любовью и благодарностью через благословление я отдаю все эти опыты в ничто на растворение. Глубокий вдох и выдох. Сейчас почувствуй свои ощущения. все ли напряжение ушло? И если нет, то выдыхай, поднимая с тела и выпускай. Прямо კი ვდო Это золотой шар наверху над твоей головой, от него отделяется сфера и опускается тебе прямо в руки, это энергия твоего здоровья и процветания, прими ее. то место, где раньше жил твой страх. Почувствуй, там, где было холодно, Теперь тепло и уютно. Ты напомни. Ты готов идти в свою жизнь к своим желаниям. И получай для этого Столько денег Сколько ты пожелаешь Живи принимая все подарки судьбы принимая других Себя И все твои деньги С благодарностью И благословлением Да Так и есть Глубокий вдох, выдох, вдох, выдох, вдох и на выдохе открой свои прекрасные глаза и живи с любовью и и благодарностью.